Глава 3. Иду к машине на парковку. Встреча прошла продуктивно. Варианты заказчику понравились. Завтра приступаем к реализации. Мне нравится, когда так. Понятно, быстро и четко. Заказчик говорит, что желает. Мы выполняем. Нет бесконечной тягомотины. Нравится, не нравится. Быстро и по-деловому. Где-то на дне сумки трезвонит телефон. Еле добираюсь до мобильника сквозь кучу бумажек. «Катя, привет! Прости, так и не позвонила на неделю!» Сразу оправдываюсь перед подругой. «Ничего, я тоже работала без продыха, некогда было! Ты где?» В центре, на встрече было. «Заскакивай ко мне! Андрей с Сашкой на даче маме теплицу ставят, а я одна!» «Поболтаем!» Хотела сегодня пораньше освободиться, провести вечер с Игорем, узнать, чем его встреча закончилась. Но он написал, что будет поздно, а одной вечер коротать не хочется. «Хорошо, через двадцать минут буду». Спешу к Катьке. Моя подруга, моя душина, человек, который понимает с полувзгляда, как сенсор, считывая мое настроение до мельчайших эмоций. Познакомившись в гимназии много лет назад, остались подругами и после, сопереживая жизненным событиям друг друга. Я была свидетельницей на ее свадьбе с Андреем, а потом стала крестной маленькому Сашке, которому сейчас три года. Поддержала ее, когда Катя решилась открыть собственную клинику как акушер-гинеколог, помогая женщинам в вопросах лечения и репродукции. Только вот мне подруга помочь не могла. Ничем. Во всех европейских клиниках мне сказали то же самое, что и Катя когда-то. Она даже некоторое время обижалась, что усомнилась в ее профессиональных способностях, но я хотела услышать мнение нескольких специалистов, чтобы быть уверенной, со мной все в порядке. Теперь я ходила исключительно к ней. Советовалась только с Катей. Мы с ней попробовали несколько вариантов лечения и профилактики, но тщетно. — Привет, залетай! Катя приглашает меня на кухню. — Ой, я же ваш ремонт так не видела! Заглядываю в комнаты по очереди, рассматривая новую обстановку. — Красота! А Сашкина комната готова? — Да, посмотри! Открываю дверь, Попадаю, несомненно, в комнату мальчика, где все в зеленых тонах, строго и лаконично. Интересно, если бы у меня родился мальчик, сделала бы я такую? Нравится? Подруга наливает чай, опять на столе множество пирожных и заварные, которые я так люблю. Подготовилась. Очень. Красивый цвет, обстановка приятная. Сашке подходит. Он, конечно, маленький, но все же оценил. Смеется Катя. Серьезным видом сказал, что его все устраивает. Ты бы видела. Много палочек для игрушек и ящик для конструктора имеется. Усаживается напротив. Где была? В Монолите. Представляла варианты рекламы для них. Компания занимается строительством жилых домов под ключ. Все прошло быстро. Остались довольны. И что? Обязательно ты должна ехать? Никто другой? Хмурится подруга. Я занималась этим проектом. К тому же для меня каждый проект — это опыт. Папа все чаще намекает, что наступит день, когда он отойдет от дел. И тогда я займу его место как единственная наследница. Можно, конечно, нанять исполнительного директора. Сейчас это часто практикуется. Но он не хочет, чтобы его детище было в чужих руках. Так что, чтобы управлять, нужно знать кухню изнутри. Тем более мне нравится то, чем я занимаюсь. Ты же знаешь. «Знаю, знаю». — вздыхает Катька. — Я еще тогда, когда впервые тебя в гимназии увидела, поняла, что ты не такая, как все эти дети богатеньких родителей. — Нет, шмотки, конечно, на тебе были дорогущие, да и личный водитель привозил, но все же ты значительно отличалась от всех этих девиц, выпендривавшихся друг перед другом. Ты действительно училась, потому что хотела чего-то добиться сама, а не потому что папа все преподнес на блюдечке с голубой каемочкой. Эти мне и понравилось Сжимаю ее ладонь. До сих пор благодарна судьбе, что Катя появилась в моей жизни. У меня не было подруг, среди золотой молодежи я слыла заучкой, вечеринки не посещала, попойки в нашем большом загородном доме не устраивала, величиной бриллиантов не мерилась. Папа с детства вдалбливал в мою голову, что деньги любят счет, и потратить ты можешь только то, что сам заработал, своим трудом. Вот я и трудилась. Смерть мамы, сыграла немаловажную роль для меня. Я осталась с отцом, который переживал потерю любимой женщины и в тот момент уделял мне немного времени. Потом мы с ним поговорили, а со временем стали ближе, действительно родными. Подруга появилась в самый нужный момент. Катя перевелась к нам в седьмом классе. Ее семья могла оплачивать закрытую гимназию, но во всем остальном особой роскоши не позволяла. Мы сразу понравились друг другу, Нашли общие увлечения и занятия. Нам всегда было интересно вместе. отец сразу одобрил Катю в качестве моей подруги, сказал тогда. У нее взгляд осмысленный, полный энтузиазма и желания работать над собой. После Катька в медицинский поступила. А когда решилась клинику открыть, папа, не задумываясь, дал ей деньги для вложения в дело. Был уверен на сто процентов, что уж Катька пойдет до конца. Не отступит при первых же сложностях. Как всегда, был прав. «Как дела у Игоря? Дело свое хочет открыть». «Очередное? Какое по счету?» Тон подруги всегда меняется, когда речь заходит об Игоре. «Ты сейчас говоришь, как папа, даже интонации те же». Опускаю глаза, понимая, что сейчас Катя скажет все, что думает. И, как всегда, будет права. «Мой личный детектор лжи. Катя все видит со стороны». Знает меня, как никто другой. Иногда, кажется, даже понимает, о чем я думаю. Потому что согласно с Марком Валентиновичем безоговорочно. Я как считала твоего Игорька Альфонсом с самого первого взгляда, так и считая Ничего не изменилось. И что бы ты мне ни говорила, мое мнение останется тем же. Твои чувства искренние, несомненно, я все вижу. Но твой муж, актер еще тот, Оскара заслуживает. Кать... «Вась, я понимаю, что влюблённая женщина многого не видит, не замечает, ведомая эмоциям и сильным чувством к мужчине, но не настолько же, а?» «Я запуталась», — обхватываю голову руками. «Все твердят мне снова и снова, Игорь хочет только денег моего отца, а когда просит, не могу ему отказать. У него какая-то странная способность убеждать меня в чём угодно. Он говорит, а я послушно соглашаюсь». И вот уже перевожу деньги ему на счет. «Не переводи!» Катька подпрыгивает на месте. «Скажи нет, пока не покажет бизнес-план заключение логистики, расчета и проект. Только тогда. И точка!» Он тебе тонну информации выдает, и пока ты перевариваешь все это, обрабатывает на перевод денег. «Ты умная, Вась, умнее меня. А поддаешься каждый раз, как маленькая девочка. Поверь, как только ты откажешь ему, Он сразу станет настоящим, покажет свое истинное лицо, и ты увидишь другого Игоря. Уже думала об этом и в последний раз почти отказала, но Игорь так умело подлизался и окутал меня нежностью и ласковыми словами, что я под его напором предательски сдалась. — А хочу ли я видеть? Поднимаю глаза на подругу. — Если не хочешь жить во лжи, И считать любимым того, кто таковым не является, придется, — заключает подруга. Вас ничего не связывает. Разойдетесь, и начнешь все заново. Хорошо, что с детьми не получилось. Вскидываю взгляд на подругу. Бьет по самому больному. Я не в том смысле, что вообще... но ну, ты поняла. Может, не судьба с ним у тебя. Не тот он человек, который должен стать отцом твоего ребенка. На мгновение замираю. «Ты что, под дверью стояла, когда мы сегодня с отцом разговаривали?» Катя смотрит непонимающе. «Он сказал мне сегодня то же самое, слово в слово». «Мы с ним мыслим одинаково», — стучит пальцем по лбу. «Он твоего Игорька насквозь видит, но не рубит с плеча лишь потому, что тебя любит, не хочет ранить. Ждет, когда ты сама откроешь глаза и поймешь, кто твой муж на самом деле». Вот только пять лет прошло, а ты все в розовых облаках летаешь. Понимаю, что Катя права, и отец прав. За последние четыре года Игорь выпросил у меня много, при этом ничего не вернул и бизнеса не получилось. Я много раз анализировала. Сначала считала, что ему просто не везет, не попал в струю, не вовремя, вложился неудачно. Но чем чаще это происходило, тем больше сомнений меня грызло изнутри. Знаешь, я так погрязла в обследованиях, попытках зачать ребенка, что, кажется, иногда даже не слушала, что он говорил. Просто переводила деньги, и все. А что Игорь вообще говорит о детях? Катя наклонилась ближе ко мне. Ну, кроме того, что обследовался четыре года назад. Говорит, что хочет. Радостью не брыжет, конечно, но и не отказывается. Соглашается, что пора становиться родителями. А когда наступают дни овуляции, полностью поддерживает мое рвение. Без вопросов исполняй супружеский долг. Да, только в последнее время исполнение этого долга стало редким и пресным, чисто для галочки, для мужа. Несколько недель секса у нас вообще не было. Игорь часто задерживается, когда приходит, я уже сплю. Моей нежности с утра не одобряет, хотя раньше близость с утра была желанной нами обоями. Исполняет. Пфф, звучит как-то мерзко. А так, чтоб страстно, крышесносно, Без единой мысли в голове бешеный секс, Чтоб к стенке прижать, схватив за волосы. Я не люблю грубость. Мямлю и краснею, потому что тема слишком интимная для меня. Ну, знаешь, грубость, грубость и рознь, цыкает Катя. Если в порыве страсти, это одно, А неприкрытое насилие совсем другое. Мы с Андреем все перепробовали, половину комасутры прошли. Смущаюсь, потому что не желаю представлять, что моя подруга творит с мужем в постели. Наверное, у каждого есть свои ограничения. У меня точно есть. Сразу вспоминаю несколько моментов из своей интимной жизни. Я так считаю. Не существует норм в постели. Все, что происходит под одеялом, это нормально, если устраивает обоих. всё. И не нужно придумывать ограничения там, где их быть не может. Именно для этого Васенька замуж и выходит. Попробует все. И с одним человеком, откидывая в сторону то, что не нравится обоим, и оставляя лишь самые сладкие моменты. Мало того, что твой Игорек Альфонс, так еще и в постели не огонь, насколько я понимаю. Кать, ну хватит. Я сейчас расплачусь. Шмыгаю. Сегодня все решили высказаться о том, какой дерьмовый у меня брак и, конечно же, муж. Ещё немного и разрыдаюсь, как маленькая девочка, которую обидели. Я столько лет отстаиваю Игоря перед всеми, устала доказывать всем и вся, что всё не так, как им видится. Больше не могу. Ну ладно. Подруга крепко обнимает. Ты же меня знаешь, говорю как есть. Мужика тебе надо, подруга. У меня есть вообще-то, я замужем. Гордо поднимаю голову. Ага, знаем мы. Катя затихает на несколько минут. Знаешь, ходила тут ко мне женщина два года назад. Не могла забеременеть, как ты. С ней все в порядке, с мужем тоже, но никак. Ребенка безумно хотела, на каждом приеме рыдала. Все с ней перепробовали. Она даже по каким-то бабкам ездила в глухую деревню, ритуалы исполняла. Ничего. Несовместимость у них. На этой почве депрессия у нее началась жуткая. Еще и муж масла в огонь подливал. Мол, бесплодная, никак не может наследника родить. В общем, загнали в угол бабу, еле живая. И? И посоветовали ей мужчину найти на одну ночь случайного незнакомого. Переспать, только чтобы он обязательно в нее кончил. Проверить, это она такая ущербная или действительно с мужем несовместимость полная. Что дальше? Продвигаюсь ближе к подруге, вслушиваясь. А дальше? Пришла она неделю назад ко мне счастливая до чертиков. Беременна. Катя поднимается, убирая кружки со стола. — Кать, не томи. — Пошли в клуб с подругами. Она там парня подцепила на одну ночь. Как результат — беременность. Протекает хорошо. Она счастлива, муж заткнулся. — Прям с одного раза, что ли? — А я о чем тебя толкую, дурында? С одного. Есть такое. Пара здоровая, детей нет. Просто биологическая несовместимость, как ее называют. Но если хочешь — судьба. Разводит руками. Катя мне об этом говорила неоднократно. Да последний врач в Берлине тоже. Непонятно, почему так происходит, но факт остается фактом. Не всегда здоровые пары могут зачать ребенка.